Глава 25 пятая Луминарии разбудили нас с утра пораньше, грубо гаркнув, что следовало бы нам раньше думать, что мы сеем, потому что теперь мы будем пожинать плоды своих деяний. Я понятия не имела, что они имели в виду, но догадалась, что перед завтраком будет какое-то публичное наказание. Прямо сейчас... Выжившие в первом испытании и кающиеся, шагали через внутренний двор. По бокам от меня шли их Юга и Годрик. Коралловый рассвет растекался по длинной траве и золотым стенам, окружающим нас. Впереди всех выступал Сион. Нет, он здесь точно не для самодисциплины. Он не такой, как Мейлор. Он просто безжалостный и коварный. Возможно, в Орден его привело желание руководить и доминировать. Лучшего места для осуществления своих амбиций было просто не найти. Сейчас он вел нас в большой куполообразный храм напротив центрального замка. Я еще толком не проснулась, и то и дело вспоминала дух той бедной женщины, которая пыталась попасть домой к своему сыну. Мейлор очень хочет, чтобы я вернулась к Лео. Но как же она и все остальные? Элоэн Хьюго подтолкнул меня локтем. «Ты меня слушаешь?» Я часто заморгала. «Ты что-то хотел?» Ты так и не рассказала, как сумела выжить в окружении волков. Паттер вроде предупреждал, что после наступления темноты выжить никому не удастся. Я слабо улыбнулась. Пусть это останется маленькой тайной. Это точно! Не задавал бы ты так много вопросов, — заметил Годрик, учитывая, какие у них тут правила. Я только мгновение спустя осознала, что он имел в виду. Годрик, видимо, предполагал, что я убила волков своим смертоносным прикосновением. Однако в одном он был совершенно прав. Вопросы лучше не задавать. Хьюга оглянулся на выживших пленников. «Погибло уже больше половины из нас!» Его белокурые волосы падали ему на глаза, и он выглядел измученным. — Да найдут усопшие дорогу в загробный мир и обретут там вечный покой! — бессвязно пробормотал он. Годрик сердито посмотрел на него. — А знаешь, кстати, кто еще жив? Гийом, будь он неладен! — Как думаете? — «Что они имели в виду, говоря, что мы пожнём плоды того, что посеяли?» <просил> — спросил Хьюга. Я прикусила губу. В положительном ключе эта фраза никогда не использовалась, не так ли? Не было, например, такого. Не зря ты потратил столько времени, обучаясь игре на лютне, потому что теперь ты стал замечательным музыкантом, и пожинаешь плоды того, что посеял. Это всегда было что-то плохое. Но, что бы это ни было, скоро всё и узнаем. Я оглянулась и заметила Лидию, которая шла, скрестив руки на груди. Увидев меня, она выгнула бровь, будто бросала мне вызов. Я всё ещё здесь, подруга. Если она и была мне благодарна за то, что я вчера спасла ей жизнь, то виду не подала. Персиваль пробрался к нам через толпу и на мгновение обнял меня за плечи. «Не могу передать, как я рад, что ты всё ещё с нами. Я не знал, что и думать, когда магистр потащил тебя в лес». Шедший впереди Сион с кошачьей грацией вошёл в храм, и на мгновение повернулся к нам лицом, возвышаясь над всеми точно башня. Его широкие плечи были расслаблены, будто ничто на свете его не волновало. Но я полагаю, что если нет никаких моральных принципов, но есть дар бессмертия, о чём тут можно переживать? Верно же. Лёгкий ветерок играл отдельными прядями его тёмных волос, а на губах замерла полулыбка. Утреннее солнце освещало его острый подбородок и золотые глаза. «Интересно, все вампиры получают такую невероятную красоту в обмен на душу?» По выражению его лица я поняла, что он предвкушает. «Как сейчас будет стращать нас?» Ему уже прямо не терпелось. Я наклонилась ближе к Хьюго и прошептала. «Ты вроде что-то говорил о вампирах». «Да, обосновались в королевстве шумер, твари». Я приложила губам палец. Не так громко, шепотом. И одними губами спросила. «Их можно как-то убить?» Он нахмурил лоб. «Насколько я знаю, нет. Но наверняка должен быть способ. Боги бы просто не допустили, чтобы эти гордецы бессмертные жили вечно, потому что тогда и они были бы богами». Тут он прочистил горло. «Если, конечно, боги существуют». Я кивнула. Я до сих пор не была уверена, понимает ли хьюга, о чём говорит. Но пока он был прав. Сион тем временем распахнул двери храма, и мы вошли в тёмное здание, где пахло сыростью. Понадобилось время, чтобы глаза приспособились к темноте. Свет падал через слуховое окошко точно в центр, так что большая часть храма оставалась в тени. Со стен злобно таращились каменные горгульи. Остоявшие стоявшие в круг факелоносцы в повязках на глазах держали над головами свои факелы. Моё сердце забилось чаще, когда я увидела стоящего перед факелоносцами патера, одетого в белое и сжимающего в руках кодекс. Его седые волосы свисали по обе стороны от его лица, отбрасывая тёмные тени на его морщинистые щёки. Он казался достаточно злобным, чтобы тоже быть бездушным вампиром. Только вот в отличие от Сиона и Мейлора, он старел, и это было заметно. Когда я шагнула внутрь, он уставился прямо на меня. По телу тут же пробежал холодок. «Может, он и смертный?» Но в его руках сосредоточена огромная власть. И, похоже, я его совсем немного раздражала. Когда все кающиеся зашли в храм, Сион начал расхаживать перед нами взад-вперед. Неужели никто больше не заметил тьму, которая от него исходила? Ведь эта холодная сила была вполне ощутимой. На поясе у Сиона висел меч. Его серебряная рукоять поблёскивала в свете, пробивающемся в слуховое окошко. Его золотые глаза сверкнули, когда он, наконец, посмотрел на нашу толпу. Я, кажется, вам сказал, что за использование магии в лабиринте вы будете убиты. Видимо, я неясно выразился. Мои нервы были напряжены до предела. Если я сейчас посмотрю на Персиваля, я могу ненароком выдать его тайну. Поэтому я приказала себе смотреть прямо перед собой. Сион подошел ближе и вдруг озорно улыбнулся. Он смотрел прямо на кого-то, прямо за моей спиной, поманил его пальцем. Обернувшись, я увидела, как побледнел татуированный мужчина. «Начнём, пожалуй, с тебя, Эдрик. Подойди ближе, не бойся. Ты когда-нибудь задумывался, каково это — быть факелоносцем Архонта? Это огромная честь, знаешь ли!» Он вдруг схватил одного из факелоносцев за воротник его робы Выдернул его из общего круга и толкнул его вперёд к нам. Бедняга споткнулся и тонко вскрикнул от неожиданности. Разве допустимо было подобное в доме Архонта? Прежде я не видела, чтобы факелоносцы покидали свой пост. Сион указал на освободившееся место у пропасти. Сверху, через слуховое окошко... На прочих факелоносцев струилось медово-золотое свечение. Но кружащиеся вокруг Сиона тени, казалось, поглощали этот свет. Эдрик дрожал, медленно подходя к пропасти. Никто из нас не знал, к чему всё идёт, но я не была уверена, что на это приятно будет смотреть. Сион схватил Эдрика за плечи, и подтолкнул точно туда, где только что стоял факелоносец, после чего начал вытаскивать свой меч. По виду Эдрика было ясно, что он хочет отступить, но в этом случае он рухнул бы прямо в пропасть. «Уверяю вас, я не владею магией. Это всё ошибка, и я не вижу». Он не успел договорить, потому что в этот миг Сион нанёс удар мечом. Быстрый. Точный. Эдрик вскрикнул, вскидывая руки к пустым теперь глазницам, из которых сочилась кровь. Сион повернулся к нам. В его глазах блестело мрачное удовлетворение. Он криво улыбнулся. «А ведь и впрямь не видит!» Он вложил меч в ножны, затем снова повернулся к Эдрику, который всё ещё вопил от боли и ужаса, и слегка подтолкнул его в плечо. Татуированный мужчина спиной вперёд полетел прямо в пропасть. По мере того, как отдалялись его крики, мой желудок всё больше сжимался. «У этой пропасти есть дно, или он будет падать вечно?» «Сколько же от него шума, а?» Глаза Сиона расширились, и он снова вытащил свой меч. «Но глаза-то я ему выколол раньше, так что можно не переживать, что он ослепнет и впадет в безумие, увидев истинный лик Архонта». «Видите, какой я милосердный!» Кровь Эдрика капала на мраморный пол, и гнетущая тишина повисла в храме. Я схватилась за живот, испугавшись, что меня может вырвать прямо здесь. Сион взглянул на Паттера, который как раз подошел ближе со своей книгой. Он указал на двух людей. женщину средних лет с рыжими сидеющими волосами и мужчину с чёрной всклокоченной бородой. «Так», — велел Сион, — «теперь вы двое подойдите ближе, только без драматических сцен». Женщина вытращила глаза. «Я не использовала магию, я ею и не владею! «Я знаю, что ты не использовала магию, дорогая», — сказал Сион на удивление нежным голосом. «Но Паттер сообщил мне, что вы двое поднялись над стенами лабиринта, чтобы избежать ловушек». Во мне вскипело негодование. «Они пытались выжить, только и всего!» Слова сорвались с моих губ, прежде чем я умерла. успела осознать, что именно делаю. В присутствии Сиона я совершенно забывала всё, чему меня учил барон, потому что жгучая ненависть к нему напрочь вытесняла мой здравый смысл. Сион слегка наклонил голову, глядя на меня. В его глазах танцевали золотые искорьки. — А, ведьмочка! — Ты, видимо, перепутала меня с кем-то. Раз Паттер сказал, что они должны умереть, не нам с этим спорить, верно же? Он развернулся и перерезал женщине горло. Когда её обезглавленное тело повалилось на пол, Сион снова повернулся и отсёк голову мужчине. Хлынувшая кровь залила белый мраморный пол храма. Моё сердце колотилось так громко, что мне казалось, будто этот стук эхом отражается от стен. Сион громко вздохнул. — Всем вам уже пора понять, что нарушать наши правила — большая глупость. Надеюсь, теперь вы это усвоите. На мне его взгляд задержался дольше, чем требовалось. Я похолодела. Кровь продолжала капать на пол. Если Сион и жаждал этого, то сейчас не показывал. Может, он уже даже успел утолить свой голод где-то за пределами замка. Меч Сиона скользнул в ножны. «Ступайте и постарайтесь не огорчить ничем нашего Архонта хотя бы до конца дня». Не хотелось бы снова пачкать кровью оружие. Я сжала кулаки. Во что бы то ни стало, мне нужно выяснить его слабость. Потому что если он не собирался уходить с нашего пути, я должна была понять, как именно его устранить.